Дуршлаг с проволочной сеткой был соединен крепкими стальными кольцами наверху и внизу и стоял на трех коротких стальных ножках, размером с котелок на 2-3 кварты. Эдуард использовал его, чтобы отбрасывать макароны, когда готовил их в большом количестве для салата или просто про запас. Два остальных ушка ручки были прикреплены к верхнему кольцу, за который он тряс дуршлаг, когда тот наполнялся парящими макаронами, так что нужна была определенная смелость, чтобы за них взяться. Покрутив дуршлаг в руках, Эдуарда обдумал свой план еще раз и затем начал действовать. Стоя у кухонной стойки, он развернул крылья мертвой вороны. И засунул птицу целиком в дуршлаг. Иголкой с ниткой пришил ворону в трех местах к сетке. Это помешает телу выскальзывать из дуршлага, когда он будет его наклонять. Когда он отложил иголку с ниткой в сторону, ворона вдруг вяло дернула головой и вздрогнула. Эдуарда отскочил от неожиданности и прижался спиной к стойке. Ворона издала слабой дрожащий крик. Он знал, что птица была мертва, как камень, хотя бы от того, что ее шея была сломана. Разбухшие глаза фактически вывалились из глазниц. Очевидно, что она умерла еще в полете от обширного апоплексического удара, такого же, как и те, что убили енотов и белок. Свалившись с большой высоты, она ударилась о землю с жуткой силой, получив еще другие повреждения. Мертва как камень. Теперь, пришитая к сетке дуршлага, реанимированная птица была не способна оторвать голову от груди не только потому, что этому мешала нитка, которой она была пристегнута, но еще от того, что шея все еще была сломанной. Переломанные лапы бесцельно трепыхались. Искалеченные крылья пытались биться, и в этом им опять больше, чем стягивающая нитка, мешало их повреждение. Охваченный страхом и отвращением, Эдуарда надавил рукой на грудь вороны. Он не почувствовал сердцебиение. Сердце каждой маленькой птицы должно биться чрезвычайно часто, чаще, чем сердце любого млекопитающего. Маленький мечущийся мотор. Пых-пых-пых. Всегда легко это определить потому как дрожит тельце от быстрых ударов. Сердце вороны определенно не билось. Насколько он мог определить, птица также и не дышала. И шея была сломанной. Он надеялся, что станет свидетелем способности пришельца возвращать мертвых к жизни, какого-то чуда. Но правда была гораздо мрачнее. Ворона была мертва, но шевелилась. Дрожа от омерзения, Эдуарда отнял свою руку от маленького корчащегося тельца. Пришелец мог восстанавливать управление над трупом, не оживляя. В некотором смысле он был способен лишать души так же, как и давать ее. Эдуарда отчаянно пытался избежать мыслей об этом, но он не мог выключить свой мозг, не мог больше удержаться на этой страшной линии перед вопросом. Если бы он не отвез енотов тогда к ветеринару, они бы тоже начали шевелиться и снова бы встали на ноги, холодные, но двигающиеся, мертвые, но одушевленные. В дуршлаге голова вороны свободно крутилась на сломанной шее, и ее клюв открывался и закрывался со слабым клацанием. Вероятно, никто вовсе не утаскивал четырех белых слуга. Может быть, их тела уже были охвачены трупным окоченением, когда прозвучал настойчивый зов кукольника. Тут их холодные мышцы отвратительно напряглись и сжались, твердые сочленения затрещали и хрустнули. Даже когда трупики начнут разлагаться, они, вероятно, продолжат дергаться и поднимать головы, ползти и конвульсивными толчками двигаться от луга в лес к берлоге того, кто ими командует. Не думай об этом, прекрати. Думай о чем-нибудь другом, ради бога. О чем-нибудь другом. Не об этом. Не об этом. Если он отвяжет ворону от дуршлага и пустит ее наружу, будет ли она бить своими сломанными крыльями? Весь путь вверх по заднему двору? Все кошмарное паломничество в тень верхнего леса? Осмелится ли он пройти за ней в сердце тьмы? Нет. Нет, если должна быть последняя встреча, то пусть она произойдет на его территории, а не в каком-нибудь странном логове, что устроил себе пришелец. Эдуарда неожиданно был поражен леденящим кровь подозрением, что пришелец был до такой степени чужд, что даже не разделял человеческое понимание жизни и смерти, не проводил черты между ними вообще. Вероятно, его род никогда не умирает. Они или умирают в подлинном биологическом смысле, но снова рождаются в какой-то другой форме из собственных гниющих останков, и пришелец ожидает, что то же самое окажется правдой и для созданий в этом мире. Тогда природа их вида, по одному этому их отношению к смерти, должна быть невообразимо чужой извращенной от отталкивающей более чем угодно, что его воображение могло представить. В бесконечной Вселенной потенциальное число форм разумной жизни тоже бесконечно. Это он открыл в книгах, которые недавно читал. Теоретически все, что можно вообразить, должно существовать где-то в безграничной реальности. Когда говоришь о внеземной форме жизни, чужое значит чужое, максимальное — не похожая на привычное одна странность на другой вне легкого понимания и возможно вне всяких надежд на понимание он размышлял на эту тему и раньше но только теперь отчетливо осознал как мало у него шансов узнать этого путешественника реально понять его так же как и у мыши понять мозаику всего опыта людей или принцип работы человеческого мозга Мертвая ворона подрагивала, шевеля сломанными лапами. Из ее искалеченного горла вырывалось мокрое карканье, гротескная пародия на крик живой птицы. Мрак заполнил душу Эдуарда, потому что больше он не мог делать вид, будто бы для него загадка личность гостя, который оставил отвратительный след в доме ночью 10 июня. Он знал все это, то, что скрывал от себя самого. Даже когда опаивал себя до забвения, знал. Даже когда отрицал, что знает, знал. И знает это теперь. Он знает. Боже милостивый, он знает. Эдуарда недавно не боялся умереть. Он был почти рад смерти теперь он снова испугался умереть даже больше это было за страхом он был физически болен ужасом он дрожал и потел хотя пришелец не демонстрировал что способен управлять телом живого человека но что случится когда человек умрет старик взял ружье со стола снял ключи от чароки с крючка и пошел к двери из кухни в смежный гараж. Он должен уйти немедленно. Нет времени на пустые траты. Уйти далеко. К черту дальнейшее изучение пришельца. К черту вызовы на последнюю встречу. Ему нужно просто сесть в чироке, нажать на акселератор и, сметая все, что возникает на его пути, добиться того, чтобы как можно больше миль лежало между ним и тем, что вышло из черной двери в одну монтанскую ночь. Распахнув дверь, он остановился на пороге между кухней и гаражом. Ему некуда было бежать. Семьи не осталось, друзей нет. Слишком стар, чтобы начинать другую жизнь. И неважно, куда он уйдет. Путешественник все еще будет здесь, изучая по-своему этот мир проводя свои извращенные эксперименты, оскверняя то, что свято, совершая немыслимое поругание того, что Эдуарда всю жизнь любил. Нельзя убежать. Он никогда не бегал ни от чего в своей жизни. Однако не гордость мешала ему шагнуть в гараж. Единственное, что останавливало его от бегства, было чувство правильного и неправильного. Основные ценности, которые он копил всю жизнь, если он повернется спиной к этим ценностям и побежит, как бродяга без зацепок в этом мире, то больше не сможет глядеть на себя в зеркале. Итак, стар и одинок, что само по себе плохо, но быть старым и одиноким да съедать самого себя презрением невыносимо. Отчаянно хотелось уйти но такого выхода перед ним открыто не было. Отступил с порога, закрыл дверь в гараж и вернул ружье на стол. Чувствовал оголенность души, которую, быть может, не испытывал никто прежде него вне ада. Мертвая ворона билась, стараясь вырваться из дуршлага. Эдуарда использовал толстую нитку и вязал надежные узлы, а мышцы и кости птицы были слишком сильно повреждены, чтобы разорвать их. Его план показался теперь глупым, акт бессмысленной бравады и безумия. Но однако он начал его воплощение, предпочитая делать что-то, а не ждать смиренно конца. На заднем крыльце прижал дуршлаг вплотную к внешней двери на кухню, Пленная ворона царапалась и трепыхалась, Эдуарда отметил карандашом места на двери против ушек, затем вбил в те места два стандартных гвоздя и повесил на них дуршлаг. Ворона все еще слабо сопротивлялась, она была видна сквозь проволочную сетку, притиснутая к двери. Но дуршлаг можно легко снять с гвоздей. Используя два гвоздя в форме скобы на каждой стороне, он прибил обе ручки еще крепче к дубовой двери. Стук молотка разнесся по склону двора и отразился эхом сзади него в сосновой стене западного леса. Чтобы сдвинуть дуршлаг и забрать воронку путешественнику или его заменителю, придется отжать гвозди скобы и освободить, по крайней мере, одну ручку. Единственной альтернативой было разрезать сетку большими ножницами и забрать пернатый трофей. Другими словами, мертвую птицу нельзя вытащить быстро и тихо. Эдуарду казалось, что многое подтверждает чужую заинтересованность в содержимом дуршлага. Особенно поэтому он собирался провести на кухне всю ночь, если потребуется. Хотя не был уверен, что путешественник жаждет получить мертвую ворону. Может быть, он и ошибается, и существу уже нет никакого дела до испорченного заменителя. Однако птица прожила дольше, чем белки, которые прожили дольше енотов, и кукольник, должно быть, найдет поучительным исследование тел и захочет выяснить, почему это произошло. Теперь он не будет работать через белок или даже через хитрых енотов, гораздо больше силы и проворство потребуется для решения задачи, которую предложил ему Эдуарда. Он молился, чтобы сам пришелец принял вызов и появился. Ну что же? Однако если он пришлет другого, а этот молчаливый другой, погибшая Ленора, какой ужас ему предстоит пережить. Удивительно, что может выдержать человек. Удивительно, сколько сил остается у него даже в тени подавляющего ужаса, даже в приступе жути, даже залитого самым страшным отчаянием. Ворона больше не двигалась. Тишина. Мертвая, как камень. Ну же, иди ты, ублюдок, покажи мне свое лицо, покажи мне свою вонючую уродливую морду. Ну же, выползай туда, где я могу тебя видеть не робей ты проклятый уродец эдуарда зашел внутрь закрыл дверь но не запер ее опустил желюзи на окнах так что ничто не могло его видеть без его ведома сел за кухонный стол чтобы довести свой дневник до настоящего момента заполнив еще три странички ровным почерком он подумал что должно быть это его последнее выступление В случае, если с ним что-нибудь произойдет, он хотел, чтобы его желтый блокнот нашли, но не слишком легко. Поэтому поместил его в большую сумку на молнии, окунул ее в воду и поставил в морозильник среди пакетов с замороженной едой. Наступили сумерки. Момент истины быстро приближался. Он не ждал, что существо из леса явит себя при дневном свете. Чувствовал, что оно привыкло к ночи и предпочитает ночь, существо, порожденное во тьме. Эдуарда взял из холодильника пиво. — Что за черт? Это первая бутылка за несколько часов хотя ему хотелось оказаться трезвым к тому времени, когда произойдет встреча. Он понимал, что трезвость должна быть не полной, а голова не слишком ясной. Некоторые вещи лучше всего встречать и иметь с ними дело человеку, чья чувствительность немного притуплена. Ночь уже почти покрыла все на западе, и не успел он разделаться с первой бутылкой пива, когда услышал какое-то движение на заднем крыльце тихий глухой звук и скрип. Потом снова глухой звук. Определенно, это шевелилось не ворона. Звуки слишком тяжелые, они были неуклюжи, и производило их нечто, что неловко взбиралось по трем деревянным ступенькам крыльца. Эдуардо встал на ноги и взял ружье. Его ладони стали липкими от пота, но он мог держать оружие еще один глухой звук и скрип по песку его сердце билось со скоростью птичьего быстрее чем у ворона даже тогда когда та была жива гость откуда бы он ни был как бы он ни звался живой или мертвый достиг верхней ступеньки и двинулся по площадке к двери больше никаких глухих звуков только волочение и шарканье, скольжение и скрип. Видимо, благодаря литературе того сорта, что он читал все последние несколько месяцев, голова Эдуарда наполнилась образами различных неземных созданий, которые могли бы производить такие звуки вместо обычных шагов. Каждый был зловеще по виду, чем предыдущие, пока в мозгу не зарезвились чудовища. Одно чудовище не было неземным, относясь более к почем, к Хайнлайну или Брэдбери, к готическим, а не футуристическим, не только с земли, но и из земли. Оно шло к двери все ближе и ближе, и, наконец, достигло ее и замерло у двери, не запертой двери. Тишина. Эдуарда нужно было сделать только три шага, схватиться за ручку и дернуть ее на себя, и тогда он бы оказался лицом к лицу с гостем. Но он не мог сдвинуться, словно врос в пол, как деревья в холмы, которые поднимались за домом. Хотя он сам придумал такой план, предусматривающий встречу, хотя не убежал, когда у него была возможность. Эдуарда убедил себя что сохранность его рассудка зависит только от того, как он встретит этот последний ужас ночью и удастся ли ему остановить его в прошлом. Теперь же он почти парализован и совсем не уверен, что бегство было таким уж неверным выходом. Это молчало. Оно было там, но молчало, в нескольких дюймах от двери. Что оно делало? Просто ждала, что Эдуарда двинется первым? Или изучала ворону в дуршлаге? Крыльцо было темным, и только свет с кухни просачивался через закрытые окна. Может ли оно вообще видеть ворона? Да. О, да, оно видит в темноте. Можно держать пари, оно видит в темноте лучше, чем самая глазастая кошка, потому что оно само из темноты. Услышал, как тикали кухонные часы, хотя они всегда были здесь, но не слыхал их годами, потому что тиканье стало частью фона, белым звуком, но теперь он его слышал громче, чем когда-либо, как будто палочка бьет» медленно, рассчитанными ударами по приглушенному барабану на государственных похоронах. — Ну же, ну давай! На этот раз он не призывал пришельца показаться, подгонял себя самого. — Ну давай, ты, ублюдок, ты трус! Ты, старый тупой дурак, шевелись! Он двинулся к двери и остановился так близко, что мог бы открыть ее одним движением. Чтобы взяться за ручку, надо было держать ружье только одной рукой. Но он не мог сделать этого. Никак не мог. Его сердце болезненно билось среди ребер. Чувствовал пульс висками. Тот стучал, молотил, оглушал. Он ощутил это через закрытую дверь. Тошнотворная вонь, запах кислого и гниющего. Такого ему не доводилось ощущать никогда в жизни. Ручка двери перед ним, которую он не мог схватить сам, круглая, полированная, желтая и блестящая, начала поворачиваться. Сверкнувший свет... Отражение кухонных ламп потек по мягкому изгибу ручки, пока она медленно вращалась, очень медленно, свободная щеколда вышла из гнезда с коротким клацанием меди, а медь — пульс колотил по вискам, отдаваясь по всему телу. Сердце разбухло в груди, так разбухло, что переполнило легкие. Тяжелое дыхание причиняло боль. Теперь ручка вернулась в прежнее положение, дверь осталась неоткрытой. Язычок щеколды снова погрузился в приемник. Миг появления откладывался, может быть, уходил навсегда, как и его удалявшийся гость, с мучительным криком, который удивил его самого. Эдуарда дернул за ручку и распахнул дверь одним бешеным судорожным движением. Он оказался лицом к лицу, со своими самыми худшими страхами, потерянная дева освобожденная после трех лет в могиле, жилистая, скрученная масса серых волос с грязью, безглазые впадины, мясо, отвратительно сгнившее и потемневшее, невзирая на сохраняющее действие бальзама, проблески чистых костей посреди иссохшей воняющей ткани, губы, обнажившие зубы в широкой, но невеселой улыбке, потерянная дева стояла в своем рваном И, изъеденным червями савани, сине голубая материя покрытая расплывшимися пятнами трупной жидкости, она подняла руку и вытянула ее к нему. Ее вид наполнил его не просто ужасом и отвращением, но отчаянием боже Он погрузился в море холодного черного отчаяния от того, что Маргарита превратилась в это. Согласно непреклонной судьбе всех живых существ. Это не Маргарита. Она не эта грязная кукла. Его жена давно в лучшем месте, на небесах у Бога. Может быть, сидит рядом с Богом. Маргарита это заслужила и сидит рядом с Богом, далеко от своего тела. Сидит рядом с Богом. Прошли первые мгновения встречи. И он подумал, что с ним теперь все будет в порядке, что он сохранит рассудок и сможет поднять ружье и снести ненавистную тварь с крыльца. Слать в нее пулю за пулей, пока она не потеряет последнее сходство с Маргаритой, пока не станет просто кучей из крошева костей и кусков мяса, и больше ей не удастся погрузить его в такое отчаяние. Затем он увидел, что к нему пришел не только этот отвратительный заменитель, но и сам путешественник. Две встречи вместо одной. Пришелец обхватил тело, повис на спине и проник во все впадины, уселся на мертвую женщину, как на лошадь, и залез ей внутрь. Его собственное тело казалось каким-то мягким и плохо приспособленным для столь сильной гравитации, которую он здесь встретил. В этих условиях он нуждался в подпорке, в некоем транспортном средстве. Сам был черным, черным и гладким, кое-где покрытый красными пятнами. Казалось, состоял только из этого обвившегося и корчащегося придатка, который на мгновение показался таким же жидким и гладким, как змея, но в следующий момент заостренным и суставчатым, как ноги краба. Но он не был ни мышечным, как кольца змеи, ни панцирным, как краб, а клейким, желеобразным. Эдуарда не разглядел ни головы, ни рта, никаких знакомых черт, которые могли подсказать, где низ, а где верх. У него было всего несколько секунд, чтобы осознать то, что он успел заметить, бросая короткие взгляды, Увидев эти блестящие черные щупальца, как они шевелятся в грудной клетке трупа, он понял, что на теле трехлетней давности осталось гораздо меньше плоти, чем ему показалось в начале, и что видимость объема перед ним создавал наездник на костях. Его переплетенный придаток выпячивался там, где когда-то были ее сердце и легкие, обвивался, как виноградная лоза, вокруг ключиц и лопаток, вокруг плечевой и лучевых костей, вокруг берцовых. Даже заполнял пустой череп и пузырился за ободками пустых глазниц. Это было больше, чем он мог выдержать, и больше, чем то, к чему его приготовили книги. Это было больше, чем чужое. Неприглядность, которую он не мог вынести. Он услышал, как кричит, слышал, но не мог остановиться, не мог поднять ружья, потому что вся его сила ушла в этот крик. Хотя казалось, что прошла вечность, на самом деле миновало только 5 секунд с тех пор, как он распахнул дверь, до того, как сердце сжал смертельный спазм, несмотря на то, что маячило на пороге кухни, невзирая на мысли и ужасы, которые проносились в его мозгу в этот момент времени, Эдуардо знал, что число секунд было точно такое — 5 Потому что какая-то часть его продолжала считать тиканье часов, похоронный ритм — 5 тиканей. Пять секунд. Затем опаляющая боль взорвалась в нем, мать всех болей, вызванной не силой пришельца, но поднявшейся изнутри, в сопровождении белого света, яркого, как вспышка ядерного взрыва, а дальше все стирающая белизна, которая смыла пришельца из его видения и все тревоги мира из его сознания. Покой, мрак. Тишина.